Эпилог. Да чего ж надоел Курлесову преступный мир со всеми его засадами, погонями, выстрелами? — Хватит, — думал Вася, отправляясь на электричке в древню Сычи. — Останусь трактористом, женес на шорочке, станем поросят держать. облако вася налетела за ним над электричкой и радовалась что вася решил остаться трактористом особенно почему то нравилось облако что вася шурчки стал держать поросят пару недель поработал вася в колхозе и стал просить отгул отгул ему не дали и вася тоскуя стал писать в картошин письмо здравствуй дорогая саша Отгула мне не дали, а как дадут, я сразу приеду, а сейчас отгула никак не дают. Когда дадут отгул, я сразу приеду, а без отгула приехать не могу, потому что нельзя ехать, раз отгула нету. Не дадим, — говорит отгула, — а вот я все жду, а отгула все нет и нет. есть был отгул, раз я б сидел, плохо мне, Саша, без отгула. Здесь Вася приостановился, задумался, о чем бы еще написать, да чего писать. раз отгула нету Надо кончать письмо и написать, что он ждет ответа. Но как он ждет, с какой усилою? Он долго думал и так закончил. Жду ответа, как темное царство луча света. Вася отправил письмо и не успел он еще доехать до города Картошина, как ему дали отгул. Вася взял отгул, захватил еще мешок картошки в подарок и поехал в город Картошин. За ним увязался матрос конечно, облако. Вася легко разыскал улицу Сергеева Ценского, дом 8, стукнул в дверь. — Саша, здравствуй, ну вот и я, наконец, а тебе мешок картошки в подарок. — Вася! — обрадовалась шурчка Заходи, заходи. Помнишь, как мы с тобой целовались? — Конечно, помню. — сурово отвечал Куролесов. — Как такое забыть? Огурцы-то еще не все съела. Кажется, один огурец остался. Вася прошел в комнату, и шмыгнула за ним, а матрос остался на кольце. В комнате было уютно, а на диване сидел человек в синих носках, который хромоткал каким-то огурцом. Облако заволновалось. — Познакомься, Вася, это мой муж. — Николай Иванович тоже огурцы любит, кажется, съел последний огурец. — Коль, ты что, последний съел? — Слушай, шурк, — сказал Николай Иванович, — жрать охота, а кроме огурцов в доме нет ничего. — Как-то нет! Вон Вася мешок картошки привез. Неужто — Неужто? — закричал Николай Иванович и подскочил от счастья на диван. — Давай сварим скорее в мундир. Вася, милый, садись на диван. — Спасибо, спасибо. — солидно говорил Куролесов. — А я, думаю, дай, зайду, погляжу, как шоврочка живет, картошечки подброшу. Пока Васю усаживали и доварили картошку, облако поболталось по комнате, отыскивая свою вторую половину, но ничего не нашло, и вылетело через форочку на улицу. Тут оно и улеглось на кольце рядом с матросом. — Вася, приезжай к нам еще, — требовал Николай Иванович, — поедай уж сваренную картошку. — Мы, Шурочки, гостей любим. — Слушай, Саша, — сказал Вася, — а как насчет облака? Ну, помнишь, которое раздвоилось? — А я его засушила и положила в книгу, вроде как цветок. — В какую еще книгу? — Приключений, Вася Куролесова. Читал? — Просматривал. — А моё облако дышит и летает. — Ну, Васька, ты тоже не прав Я долго ждала. Облако засохло. — Какое еще облако? — требовал пояснение Николай Иванович. — Ешьте картошку, черти! Вкусная синеглазка! — отвечал Вася. — Ну, я пошел. Мне еще надо в магазин канцтовары. Шурочка вышла проводить его на кольцо. — А наш улицу переименовывает сказала она. — Вместо Сергеева Ценского будет просто Сергеева. Тоже писатель такой есть, Леонид. — И в Карманове переименовывают, — сказал Вася. — Там будет просто Ценского. Правда, такого писателя, кажется, еще нету. — Будет! — торжественно сказала Шурочка. — А бак-то где? — спросил Вася. — Где бак из-под огурцов? — А мы в нем теперь белье мочим. — Вот здорово! — сказал Вася и засмеялся. Так, смеясь над баком, он и расстался с Шурочкой и пошел по городу Картошину. Хороший был, между прочим, город. Акации, шиповник, каланча. О, здесь можно жить. Так и шел Вася по городу Картошину. А над ним плыло его облако и бежал за пятками матрос. А может, все-таки в милицию? Думал куралисов пойти и отдаться вроде капитану. Ладно, дай хоть загляну ненадолго в карманов. Вася вышел на дорогу, по которой мчались машины и велосипеды, и зашагал по обочине к городу Карманову, но, к удивлению, он попал под вечер в город куск Чего никак не скажешь по нашего любимого гражданина Лышакова? Он как раз подходил к городу Карманову только с другой стороны. Конец книги. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Июнь 2009 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.